Глава 41. Путь домой. На этот раз, разнообразие ради, я воспользовалась парадной дверью, чтобы покинуть дом Гловера. Бобл, как и положено, правильному дворецкому, проводил меня по дорожке к навесу, под которым стояла самоходка некроманта. Гравий задорно хрустел под ногами, а я не без интереса разглядывала окружающее пространство. Поблескивающую чисто вымытыми стеклами оранжерею аллею молодых липовых деревьев, высаженных там, где ограду прикасается к лесу. И свежевыструганные каркасы беседок, которые, судя по всему, украсят будущий парк. Надеюсь, что те розы тигровой расцветки — просто обычный эксперимент садовника, а не какая-нибудь плотоядная пакость. Впрочем, прошлый опыт некроманта оказался довольно миролюбивым. Усаживаясь в самоходку, я вспомнила о живых грибах. Любопытно, как они там, дошли ли до изобретения письменности и собственной цивилизации, не начали ли думать о захвате мира. Я собиралась спросить об этом Гловера, но он, запустив мотор, заговорил первым. «Думал про твои вещи и... может, заберешь что-то из свадебных подарков, например, трюмо?» Чтобы оно следило за мной и без конца отчитывала, фыркнула я, разглаживая юбку. «Нет, мой план более коварный», — улыбнулся он. Вирджиния должна расхваливать меня, чтобы одна леди наконец поняла, какое сокровище ей досталось. В таком случае целесообразнее отправить ее прямиком во дворец. Благосклонность лордов стоит куда больше симпатии одной леди. «Думаешь, иначе должности мне не видать?» «Нет смысла скрывать Нейтан». После некоторых раздумий ответила я. «Твой характер...» «Сложный? Тяжелый?» ужасный, как по мне, а власть это все лишь усугубит, поэтому вообще не уверена, что тебя следует куда-либо допускать». «Спасибо за честность. Интересно, что бы ты сказал о моем сопернике Боре, узнай его поближе?» «Я вспомнила картинку, сопровождавшую статью. Внешне, конечно, природа на оппоненте Гловера отдохнула, но и мне не пять лет, чтобы сходу записывать некрасивого дядю в негодяи. В газетах о нем отзываются довольно хорошо». Сказала я не без злорадства. «Кто?» — хмыкнул Нейтон. «Продажные писаки? Ну-ну, Бор тот еще пройдоха и коррупционер. Не удивлюсь, если он причастен к происходящему сейчас на улицах». «А разве это все не из-за министров финансов?» — спросила я, вспомнив, как яростно проклинала того Шарлотты, из-за каких-то неудачных реформ. «Вот, и ты тоже в курсе», — закивал Нейтон и притормозил. Я поглядела в окно и увидела, что мы подъезжали к Рейвелю. Внезапно нахлынули воспоминания, как шла к городу на своих двоих и каким бесконечным тогда казался мне этот путь. А тут словно в один миг долетели. На город уже опустились сумерки, и в неясном свете едва разгоревшихся фонарей он показался мне даже милым. Мощенные улочки, башенка с часами и невысокие домики с горящими окнами навевали мысли о спокойствии и уюте. Но это лишь видимая часть проблемы. Продолжил некромант и остановил самоходку, пропуская пожилую пару, неожиданно появившуюся на проезжей части. Да и наш министр, без подначек Бора, в жизни не решился бы на такой отчаянный шаг. «Поверь, для всех будет лучше, если должность достанется мне». «А есть ли реальные доказательства при Бора к тем злодеяниям, которые ты ему приписываешь?» Я была далеко от всех этих политических интриг, но соперника Гловера хотелось защищать из чистого упрямства. Возможно. Сложно поверить, учитывая, с какой легкостью ты вешаешь на других всех собак. этом не стал отвечать, потому что в этот момент мы как раз подъехали к небольшой арке, и некромант вытащил из кармана портальный ключ. Я задержала дыхание, готовясь к прыжку. Раздался щелчок артефакта, и перед глазами заребило, Желудок привычно рухнул куда-то вниз. А спустя мгновение самоходка уже выезжала из такой же арки на другой стороне. Да уж, портальные перемещения приятными не назовешь, но все же не сравнить с полетом в гробике. В столице было поживее, чем в провинциальном городке. Горели вывески кафе и ресторанов, слышался шум экипажей, а по тротуарам сновали люди. Не уверен, что обсуждать политику — хорошая идея этом, видимо, решил больше не развивать опасную тему, которая грозила из-за парочки неосторожных слов обернуться новой ссорой. «Мы слишком редко встречаемся, чтобы говорить о таких скучных вещах. Расскажи лучше, как у тебя дела?» «Рада, что спросил. А потону и не скажешь. Еще бы, ведь из-за нашего брака у меня одни неприятности». «Влюбленный по уши аспирант никак не смирится, что ты замужем и поэтому не ставит зачет», — пошутил Нейтон. «Почти угадал. Знаешь Дьюка Картрайта?» «Не исключено», — призадумался некромант. «Со мной учился тип с таким именем, самовлюбленный до ужаса и такой же обидчивый. Мы его прозвали дюк Индюк». «Ха-ха, только сейчас эта птичка стала новым магистром теории эфиров», Не знаю, что там между вами произошло, но его привела в бурный восторг одна только мысль оставить меня, твою благородную женушку, без диплома. Так и сказал? Да, просил передать, что в этот раз твои хотелки не посрамят его альма-матер. Пожалуй, мы действительно говорим об одном и том же картрайте», — хмыкнул Гловер. Но как он узнал? «А ты чаще шастай в деканат с требованием поменять мою фамилию», Припомнила я на визит к Долли Не думала, что все так обернется. Ладно, справедливости ради, нельзя забывать и про ту гнусную статейку в сплетнике. Где мы улыбаемся друг другу, как парочка злодеев, провернувших сложное дельце? Ага, читал. Ну и фантазию твоей матушки. Я почти прослезился на словах о всепрощении во славу истинной любви. Жаль твоего старого знакомца, романтикой не проймешь. Несмотря на искушение пожаловаться на матушку, говорить об этом с Нейтоном казалось неправильным, а потому пришлось вернуться к сути проблемы. Возможно, мне грозит отчисление. Но ты же еще ничего не сдавала. Нет, но Картрай это недвусмысленно дал понять, что это единственный вариант. О, как же! Чуть ли не рассмеялся Гловер. Неотвратимая месть индюка. Знаем, знаем. Рада, что мои беды тебя забавляют. Нахмурилась я, а вот мне как-то недовеселье. В жизни не поверю, что ты отчаялась и собираешься сдаться. этом прибавил скорость. Кстати, он до сих пор ходит по академии со своей чашкой. Похоже на то. Кивнула я, вспомнив, что Картрайт действительно явился на занятие с газетой и напитком в руках. Видимо, до сих пор помнит, как его опоили веселящими зельями. Усмехнулся некромант. Он поведал мне несколько забавных историй из прошлого. Так я узнала, что, будучи студентом, Картрайт оказался тем еще амбициозным хлыщом. Особыми талантами не блистал, зато самомнение и чистолюбие у него было выше крыши. За тогдашним деканом ходил как привязанный, да и вообще мастерски подлизывался к начальству. В этом ему помогала и досуже миссис Картрайт, которая частенько являлась в академию и требовала к сыночку особого отношения. Гловер не без злорадства припоминал, что именно потенциальная свекровь нарушала все планы Картрайта охмурить какую-нибудь богатую наследницу, чтобы благодаря связям продвинуться в жизни. Впрочем, причина была далеко не в ней. Кому захочется связывать свою судьбу с беспринципным лизоблюдом? Чего только стоила попытка организовать в Академии дисциплинарную дружину, которая должна была заниматься вылавливанием прогульщиков». Естественно, большинству студентов такая инициатива по вкусу не пришлась, и к как-то подлили крепкого веселящего зелья в утренний кофе. Как итог, несостоявшийся «дружинник» на глазах у всей академии часа три пытался голышом влезть на флагшток. Я хихикала, представляя эту сцену, чувствуя, как страх перед преподавателем отступает. Воображение так и рисовало картинку, как серьезный картрайт, поправляя очки, сидит на трубе, а внизу суетится его мамочка-наседка. на Даже если Нейтон преувеличивал, слушать его истории было весело. Так, с разговора о магистре, беседа плавно перетекла в воспоминания о студенческих шалостях. Оказалось, что это именно Гловер придумал и организовал на факультете некроанатомии первые гонки матрикулов. После сессии их, со всеми экзаменационными оценками и подписью декана, накачивали под завязку анимой и пускали в полет над прудом. Пархая страничками, зачарованные книжицы носились над водой, и каждое мгновение грозились упасть вниз, навеки исчезнув на дне. Переживали не только участники, но и зрители, не говоря уже о проклятиях декана некроанатомов, которые, зная о гонках, за потерю матрикула назначал чуть ли не годовые дежурства в «Анатомичке». Об Академии мы проговорили практически всю дорогу до коттеджа. О соперничестве факультетов и Большой Олимпиаде, которую что во времена Нейтона, что сейчас святая Эпифания с треском проигрывает боевым магам, о личных коллекциях книг, на которые адепты спускают всю стипендию, лекциях и ежегодном конкурсе на лучшую оранжерею. Даже витаминный пудинг миссис Боунс из столовой вспомнили. «Всегда прошу у капцеля взять мне порцию, если выпадает случай заглянуть в академию в конце недели». «Правда? Не верю. Он же похож на сырые водоросли». «Ностальгия, знаешь ли?» — улыбнулся некромант и свернул на дорогу, что вела к домикам. «На какое-то время я даже позабыла о своих бедах. Жаль, что нельзя использовать компромант на преподавателя по эфирам для успешной сдачи. Дюк Индюк заматерел, и у него самого кое-что на меня имеется». Ну, выше нос. От Нейтана не ускользнула моя смена настроения. Я раньше никогда не проигрывал его индюшачьему превосходительству, и этот раз не станет исключением. Мы все-таки женаты, значит, бросая вызов тебе, он будет иметь дело со мной. Не думаю, что в этот раз отмщение удастся поменять на деньги. Есть и другие способы. Продвижение по карьерной лестнице, предположила я, «Вот уж точно кого властью наделять не стоит». «Даже не собирался», — мотнул головой Гловер. «Летти, у тебя есть варианты, как решить эту проблему?» «Не особо». Признаваться не хотелось, но и скрывать правду смысла не было. «Тогда, может, разрешишь помочь?» «Хорошо», — согласилась я. «Но только потому, что в этом всем есть и твоя доля вины». «Отлично», — улыбнулся Нейтон. «Если все получится, то обещай, что больше никогда не станешь припоминать мне тот визит в деканат». Он остановился и вышел из самоходки. Коттедж был совсем недалеко, но на улице уже успело стемнеть, и окна домов горели мягким желтым светом. Гловер открыл дверь, помогая мне выйти. ворот? спросил он, не торопясь отпускать мою руку. «По уже сложившейся традиции, так сказать». «Даже не знаю». Ко мне и без того слишком много внимания из-за статьи. И как же здорово, что в этой ситуации есть человек, который понимает тебя как никто. Похоже, Нейтон не собирался отступать. Человек, который в буквальном смысле побывал в твоей шкуре, потому что и сам оказался в центре этого скандала. Но тебя не обвиняют в краже сердечка жениха родной сестры, заметила я. Предпочел бы роль коварного охотника, а не жертвы, без обиняков заявил Нейтон. Честное слово, не человек, а безвольный баран, мантии некроманта. Захотела, увела. Задевает? Отношение как к вещи? Еще бы. Его возмущение выглядело забавным. А сам? Похоже, Гловер не замечает, что ведет себя точно так же, но уже со мной. И даже не осознает, как выглядит со стороны. Нужно запомнить этот пример, когда мне в будущем потребуется донести мысль о том, насколько это неприятно, когда тебя ни во что не ставят. Пусть тебя утешит мысль, что в глазах общества ты всего лишь ослепленный страстью мужчина, пожала плечами я, и спрос тебя соответствующий. Удивлен, что ты еще не дала сенсационное опровержение для сплетника. Как бы я ни злилась, но подставлять семью под удар не хочу. От моих пояснений станет только хуже — И в первую очередь мне. Что дома сварено, там должна быть и съедено. Вирджиния пришла бы в восторг от этих слов. Может, все-таки приютишь ее? Похоже, кому-то очень тяжело отказаться от идеи шпионить. «Я тебя умоляю», — улыбнулся Нейтон. «Очень неинтересно, как часто ты прогуливаешь занятия. Да и ментальной связи у нас с Трёмо нет. Как ты себе представляешь передачу сведений?» Я караулю в саду, ожидая, когда вы все уйдете, а потом тайно пробираюсь внутрь. Вот не надо. Да, у нас есть сорняки, но не такие они уж и высокие, чтобы тебя укрыть. Я так упорно пытаюсь пристроить Вирджинию, потому что мне... этом замялся, подбирая слова. Жаль пропадающую разработку. В нее вложено много сил, она сама, кладезь полезных знаний. И мы сейчас не только о народной мудрости. А итог... В конце концов, это просто немилосердно по отношению к ее неупокоенному духу. Мне вдруг пришло в голову, что я даже не задумывалась о том, как чувствует себя призрак в этом полуупокоенном состоянии. Видит сны о прошлой жизни или ощущает себя запертым, находясь в безвременье, словно в темном чулане. От мысли, что мадам Трюмо может чувствовать нечто подобное, почему-то стало неуютно. Пусть она и не слишком приятная особа, но такой судьбы я для нее не желала. А потому ответ на предложение некроманта был очевиден. Тем более покойная Вирджиния, помимо наставлений, может делать немало полезного. Прически, например, у нее выходят замечательные. Да и макияж выше всех похвал. А что касается слежки, если разместить ее в общей гостиной, то и бояться нечего. Вереница кавалеров вокруг меня не вьется, да и ничем предосудительным я не занимаюсь. О разводе же в последнее время мы говорим только с Аникой, и то не у всех на виду. «Ладно», — согласилась я, — «но только из уважения к техническому прогрессу. Ты прав, такая вещица не должна пылиться без дела, но есть два условия». «И какие же? Жить она будет в гостиной». «О, мадам придет в восторг от этой идеи», — усмехнулся Нейтан. «Ее слабое место — воспитание юных особ». А что может быть лучше одной молодой леди? Правильно, четыре. Осталось выяснить, как отнесутся к этой затее соседки. Симон наверняка из вежливости не просто послушает, но и будет периодически болтать со старушкой Вирджинией. Аника привычно отмахнется, а Валерии, сама, кого хочешь, забодает нравоучениями. Они стрюмо либо подружатся и начнут на пару воспитывать всех вокруг, либо вступят в противостояние и будут критиковать друг друга. И то и другое, хорошо, все заняты и пределе. С этим разобрались. Голос на это навернул меня обратно. А второе условие: только если научишь меня ее отключать. С этим сложнее. Там все завязано на аниме и некроманской магии, но я обещаю подумать на досуге, как это реализовать. Мы замолчали. В академическом парке зажглись фонари моргнула занавесками и погасло окошко в соседнем коттедже. Запозднившаяся компания девушек, судя по виду первокурсниц, с хихиканием прошла мимо нас, бросая на Гловера заинтересованные взгляды из-под ресниц. «О, небеса! Они бы еще облизываться начали!» С недовольством подумала я, провожая их взглядом, как будто мужчин никогда не видели отвратительные манеры у этих девиц. Впрочем, ничего удивительного, что они смотрели». Мы ведь стоим чуть ли не посреди дороги. Уже поздно, сказала я, если ты не передумал меня провожать, то идем. В конце концов, пора расходиться, иначе за прощальными разговорами так и простоим здесь до утра. Гловер забрал вещи и уложил мою руку на свой локоть. Наверняка при взгляде со стороны ни у кого не возникнет сомнений, что мы пара возлюбленных. Поэтому уже не было никакого смысла переживать о том, как мы выглядим и кто что подумает. Чем ближе мы подходили к ограде, тем ярче становился аромат ночных фиалок и вьющегося миробилиса. Все же не зря Бруннера заставила нас поухаживать за садиком. В свете фонарей все выглядело очень милым и уютным, не стыдно приглашать гостей. «Я рад, что ты позволяешь мне участвовать в этом представлении», — сказал Нейтан. «О чем ты?» «В той статье было и мое имя». Если нам приписывают чувства, пусть все и выглядит именно так. Лучше, чтобы все сплетничали о нашей запретной любви, нежели о скандалах. «Все-таки тебе это невыгодно», — не удержалась я. «Ни мне, ни тебе, ни твоей семье. Никому, по большому счету». Кроме писаки Рамута, добавила я. «Это временно», — ответил Нейтон и остановился у ворот. «Начинаю жалеть, что не ношу с собой карманные фляги». Я проследила за его взглядом и увидела, что он смотрит на Горгулью. Наша похмельная стражница, вскарабкавшись на каменный столбик, с прищуром разглядывала некроманта, но голосить не спешила. Видимо, в ней пока не угасла надежда поживиться чем-нибудь. Вдруг ночную тишину нарушил гогот компании парней, высыпавших на улицу из соседнего коттеджа. Горгулья недовольно крякнула, вперев немигающий взгляд — в сторону нарушителей спокойствия. Найтан их тоже заметил и посмотрел на меня. «Ну?» — он развел руками. «Всего доброго?» Некромант явно никуда не спешил, а вопросительная интонация наталкивала на мысль, что и прощаться ему особо не хотелось. «Думаешь, опять нужно изображать страсть?» — поинтересовалась я, понизив голос. «Я бы с радостью, но, боюсь, тебе не понравится». — ответил он шепотом. — Предлагаю теплое прощение супругов, вынужденных сдерживать себя из-за лишних глаз и ушей. Он взял мои руки в свои, поднес к губам и поцеловал ладони. — Мы ведь все осознали, — продолжил он тихим голосом, и даже чуть-чуть раскаиваемся. Я не хочу, чтобы моя жена прослала бесстыдницей. Выпрямившись, он наклонился ко мне, и сердце забилось быстрее поглядел внимательно и поцеловал, невесомо едва коснувшись губ. И в этом поцелуе было столько затаенной нежности, что у меня на миг перехватило дыхание. Я чувствовала аромат его парфюма, пряной с горьковатой древесной ноткой, горячей ладони на запястьях, и видела его взгляд. На какую-то короткую секунду в нем промелькнуло нечто неожиданное, Словно приоткрылась завеса, обнажающая истинные чувства. Быть может, это было лишь игрой моего воображения, но в этот момент я почувствовала себя особенной и очень-очень важной для него. Всего на мгновение. А затем Нейтан отпустил мои руки и, не прощаясь, скрылся в темноте.